Эвкалипт Название «Эвкалипт». Семейство «Миртовое». Народное название. Бесстыдница. Дивное дерево. Комедистое дерево. Стихия. Воздух. Вода. Планета. Меркурий. Венера. Магические свойства. Обережная магия. Исцеление. Привлечение удачи. Гармонизация пространства. «Эвкалипт» — одно из самых высоких в мире деревьев. Она родом из Австралии и в Европу попала только к концу XVIII века. Название его в переводе с греческого означает «хорошо укрытый». И связано это с особенностями строения цветов, тычинки которых находятся в пазухах лепестков и скрыты от посторонних глаз. Помимо необычного строения цветов, эвкалипт имеет и довольно своеобразные листья. В них проходят сальные железы, где собирается эфирное масло. Листовые пластинки поворачиваются ребром к солнцу с целью защиты от испарения влаги, поэтому эвкалиптовые деревья не дают тени. У эвкалипта есть свойство периодически сбрасывать и обновлять кару, при этом словно бы оголяясь, за что в народе его называют бесстыдницей. В Австралии эвкалипт считается священным деревом. Он является символом страны, его изображение используется на флагах, монетах и другой государственной символике. Это дерево, которое спасало континент, помогало народам выжить, лечило, очищало, давало кров. Когда дерево попало в Европу, его оценили по достоинству, приравняв к самым почитаемым деревьям и назвав тасманским дубом или альпийским ясенем. Эвкалиптовое масло содержит множество биологически активных веществ — цинеол, пенен, камфора — и благодаря им обладает сильнейшим бактерицидным действием. Несмотря на то, что в эвкалипте проявлены воздушная и водная стихия, он также несёт в себе качества, присущие стихии огня. Эта живая энергия, подобная огню, вырабатывается самим растением. Она быстро распространяется и позволяет очищать пространство, залечивать раны, убивать болезнетворные микроорганизмы. Также энергия эвкалипта благотворно действует на астральное тело, очищая его от тёмных вибраций. Но при этом листья эвкалипта довольно токсичны, и при употреблении внутрь могут стать причиной сильнейшего отравления. Только у коал есть особый механизм, который позволяет переваривать эти токсины безо всякого вреда. В магии эвкалипт часто использовался как вспомогательный элемент, в основном в виде эфирного масла, так как его пронзительный аромат помогает ускорить любой ритуал, а также поддерживает нужное энергетическое состояние довольно долго. У эвкалиптового аромата есть интересная особенность. Он распространяется волнообразно, то удаляясь, то снова приближаясь, и охватывает своими вибрациями довольно большие территории. В первой волне участвует огненная стихия, а затем к ней присоединяется воздушная, придавая аромату холодный тон. И только после этого включается стихия воды, добавляя аромату горечи. Это сложное энергетическое взаимодействие и делает эвкалипт по-настоящему уникальным растением. Эвкалипт благотворно воздействует на эмоциональную сферу, по этой причине он часто используется в магических ритуалах, которые предполагают влияние на человека. С помощью эвкалиптового масла можно снять любые негативные состояния, убрать тревогу, исцелить расстройство психики, увеличить способность концентрации. Аромат эвкалипта восстанавливает равновесие и внутри человека, и вокруг него, и поэтому с его помощью очищают пространство перед началом любого магического ритуала. В обережной магии часто использовали ветви эвкалипта, предварительно обдав их кипятком. Из них делали обереги и талисманы, которые носили с собой для того, чтобы тёмные духи не могли за что-то зацепиться. Вокруг человека создавалась чистая и прохладная аура который ни один злой дух не рискнет приблизиться